Радио Сектор Икс и творческая группа энтузиастов представляет История первой весны. Летняя война И пламя бушевала Сталь звенела Кольцо над миром Лишь сжимала тьма Народ тогда не знал Что ему делать Воители утратили все силы Неустоим Угасла вся надежда Почти признали все Тьма победила И мир уже не будет тем Что прежде Но вдруг из глубины лесов как вихрь летящий всадники явились. Именно так, на стыке двух веков, две армии света и добра объединились, а всадниками теми был народ долгоживущих, благородных эльфов, который в мир всегда добро несет. В их душах не бывает гнева, И с новой силой разгорелся бой. Меткие стрелы во врагов летели градом. Так дрогнул строй той темной силы злой. И армия стала просить пощады. А на рассвете подписали мир. Был праздник, пир, и каждый житель рад. Именно там альянс двух светлых сил основывал империю. Казгард. Империя Казгард, 1401 год, 8 марта. Трактир. Праздник женщин и окончание Великой войны с тьмой. Все веселятся, гуляют, общаются между собой. Заходит высокий и худой мужчина. Бьет посохом о пол и все замолкают. Ну что ж, я вижу радостные лица. И нет у вас ни горя, ни забот. Решили праздновать и веселиться. Так продолжается уже который год. Я все сидел в своей высокой башне и изучил сотни магических искусств. Вы спросите меня, что будет дальше, а дальше с вами я повеселюсь. Я лишь одно вам всем хочу сказать. У вас столько тут созданий бесполезных. Вы все хотите праздновать гулять. Так пусть же все, что цените, исчезнет. Снова бьет посохом о пол и величественно уходит. Люди вскакивают с мест, начинают погоню за ним. Но он таинственно исчезает. И солнце в мире скрыла злая тьма. А вместо птиц Лишь стая черных туч, Землю вдруг заселил густой туман. Исчезла красота, вся ее суть, Ни девушек, ни женщин больше нет. С небес, как слезы, лед унылый дождь. Здесь с дня того не видели рассвет. Беззвездная окутала мир ночь. Империя Казгард, 1401 год, 8 апреля. Главная городская площадь. Выходит Герольд. Жители Казгарда! Всем отошедшим от шока и способным держать оружие явиться в цитадель света! Вы предстанете перед правителем империи, великим Бек султаном Первым! Орки из племени Черного Сердца объявили нам войну! За неподчинение приказа вы будете изгнаны и лишены всех титулов и земель. Цитадель Света, Большой Тронный Зал. Император величественно встает из-за стола и начинает свою речь. Как знаете, я вас неспроста собрал. Пропали много людей, поступил великий голод. Орки объявили нам войну и обвиняют нас в исчезновении их женщин. Кто вернет красоту и солнце, тому я дам награду, о котором он мечтать и не мог. Или тот маг прав, мы только можем праздновать и веселиться. Оруженосец и рыцарь подходят к императору, оба прикладывают руку к сердцу, и оруженосец говорит слова. Рыцарь Фаер из рода хранителей пламени Дал обед молчания Поклявшись не вымовить ни слова до тех пор Пока не вернет красоту в этот мир Он не стремится к славе и награде Но он сделает все, что в его силах Чтобы вернуть в мир свет и солнце Ваше Величество, дайте свое благословение Дабы мы смогли отправиться в путь Вы поймите... У меня тоже пропали две дочки. Это питание не обошла. Менитесь с победой. Рыцарь и рженосец молча поклонились императору, приложив руки к сердцу, и вышли из тронного зала. И начали они свой долгий путь. Шли дни, они не знали, что им делать. Куда идти? Как красоту вернуть? Так в странстве прошла уже неделя. Они шли сквозь дожди сквозь туман. Шумел лишь ветер в тишине ночной, но впереди стал виден свет костра. И вдруг раздался громкий крик. Постой! Из-за костра вышел в высокий мужчина неопределенного возраста. Почесал затылок себе и путникам, вздохнул и веселым голосом сказал: Я тут, значит, медитирую, сижу и восстанавливаю чакру, они идут. Вы что тут забыли? Тут всегда пустот, э, пустота, и было, и никого не было. А, хотя, постойте, я же тот, это же, как его, монах, ёлки-палки. Как там этот учитель, Фушушин, учит? Так, похавать надо. Он достал какую-то еду, поел, бухнул 100 грамм и продолжил. Так что ничего понять не могу. а, -а, -а Так ты, значит, рыцарь, давший обед молчанием, а ты его оруженосец. Типа вернуть все хотите, да? Мы ищем ответы. Кто ты? Да ладно, чего вы, вы же все равно завтра уже не вспомните мое имя. Важно то, куда вам идти, правильно? Правильно. Короче, идите на границу, да-да, туда, именно, к оркам. И не надо на меня так смотреть. Ищите камень, он даст ответы. Все, парни, давайте. Империя Казгард. Граница с Орочей степью. Огромный лагерь орков. По кругу слышен лишь звук битвы. Идут путники, а им навстречу выходит орк с короной на голове. Скидывает свой етаган и говорит Как смеете вы появляться на нашей земле? Мы ищем ответы Кто ты? И зачем вы стягиваете войска к нашей границе? Я Грик, Белый Грик Вождь племени Черное Сердце Именно вы, светляки, виноваты во всем этом «Послушай, мы не виновны в исчезновении всего прекрасного. Мы сами ищем способ все вернуть!» убьем каждого! Сожжем ваши города!» «Свершим нашу месть!» «Вы познаете мощь! Великую мощь!» «Нашего доблестного народа!» И раздался боевой клич «Орков». Мы предлагаем сплотиться и найти способ. Нет, не хочу ничего слышать. Именно в вашем городе был всплеск магической энергии. Мои шаманы заметили это. Теперь вы познаете вас вместе. Рыцарь предлагает тебе поединок. Пусть все решают боги. Если рыцарь падет от твоего клинка, то не избежать нам войны. Но если рыцарь одержит победу, то вы снимете с нас свои пустые обвинения. Рыцарь указывает на себя, на вождя и на меч. Ты же вождь! Зачем тебе терять свои войска? Пусть все решают боги, да и нас всего двое. Если в тебя осталось благородство, ты примешь вызов. Как смеешь ты, глупец, выдвигать мне, вождю племени Черного Сердца, свои ничтожные условия? У меня тысячная армия и тысяча воинов хотят сожрать ваши сердца. Но тут орк задумался, поднял свой меч к небу и произнес. Боги, внемлите! Я принимаю твой С небес раздался оглушающий удар грома, и был бой. Нет, бой. Сталь звенела, сталь. Клинки исполняли свой смертельный танец. От сражающихся отлетали куски доспехов. Вот, орк и рыцарь сблизились в активной схватке. Орк замахнулся мечом и ударил рыцаря прямо по голове. Рыцарь, пошатываясь, начал падать. вскинул руку с мечом вверх. И орк уже хотел нанести победный удар. Но именно это и было его ошибкой. Рыцарь ударил кулаком в латные перчатки его прямо в челюсть. И орк упал без сознания. А рыцарь упал рядом с ним. Орк встал пошатываясь, и произнес Ты меня, но ты меня зуб Я признаю свое поражение и отведу войска с от границы Рыцарь поднял с земли каменный зуб Рассмотрел его, и вдруг зуб засветился ярким светом и рассыпался в пыль И раздался звук перед путниками Появился, пошатываясь, изможденный старец. Кто же вы? Неужели это и есть ответы? Как вы вообще оказались в этом камне? Лучше не спрашивай. Я и сам не знаю, как оказался в этом камне. Меня пленили орки. Вероломно, когда я спал, как их шаманы поместили меня в камень, понятия не имею. А на вопрос, кто я, меня зовут Навиус, я Архимаг Светлого Края. Благодарю вас за спасение, я пошел, посмотрю, что стало с миром и выпью, наконец, хорошего эльфийского Эля. Нет, постой, в мире большая беда. Монах сказал, что в камне мы найдем ответы, оттуда появился ты. Все прекрасное исчезло из мира, и мы не знаем, как все вернуть. Я заключил договор с высшими силами и не могу вмешиваться в дела мирового масштаба. Но попробую помочь вам, но все будет зависеть от вас самих. Я задам вам вопрос, и только правильный ответ вернет красоту в мир. Напротив мага, Появляется тот, кто заставил все исчезнуть и говорит Эй, Архимаг, ты самый умный что ли? Ты реально думаешь, что два жалких ничтожества найдут ответ на твой вопрос? Они все-все в этой империи только и умеют развлекаться И ни на что, слышишь, ни на что больше не способны Так что развернулся и свалил отсюда пока я не разозлился замолкни не тебе решать ну старик сам напросился и маг поднял свой посох распрямился и как будто бы лет на 200 помолодел и начался ой великая магическая битва! Тут было подвластно все. Свет и тень. Земля и вода, огонь и воздух, громы и молнии. Уши резал звук магических заклятий. И потом, когда у них иссякла магическая энергия, бой перешел в рукопашную. У них ломались посохи. Они били друг друга отчаянно. И вдруг, когда оба повалились на землю. Никто так и не смог понять, что произошло. Рыцарь подошел к магу и увидел, что он еще дышит. А злой маг таинственно исчез. «Староват я для этого!» Тяжело дыша, произносит маг. «Слушайте же вопрос, пока он не вернулся!» И помните, что только правильный ответ Вернет красоту мир. Ни король, ни царь, ни император Но правит миром, всем, а не страной. Нет ничего, что стало бы преградой Правителя заполнив пустотой. И безгранична власть его и сила. Все души мира покоряет и сердца, кто испытал правительскую милость, тот не забудет это до конца. Назовите имя правителя, а я пошел восстанавливаться. Никогда не слышал о мировом правителе. У нас есть император, но он правит далеко не все мир. Да и у кого хватит сил, чтобы держать под контролем может что, я зря начал это понимать? А млад не смог сказать, что их вернуть не получится. Я, я знаю ответ. Давай вернемся в столицу. И они пошли к городской площади. Центральная городская площадь, империя Казгард. На улице воцаряется тишина, и рыцарь хриплым голосом произносит. Любовь. И вдруг снова на небе появились птицы. Раздался волшебный звук, и вся красота, все прекрасное вернулось. Пролог. Империя Касгард, 1401 год. Большой тронный зал цитадели света. Император величественно встает из-за стола и начинает торжественную речь. Вы вернули их, благодарю. У того мага другие мотивы, но это уже другая история. И вдруг речь императора прервал внезапно вбежавший Герольд. Орк! Там орк! Император произносит. Впустить! И в зал вошел вождь орков. Я пришел извиниться. Вы вправду все вернули. Благодарю за бой, рыцарь. Это была славная битва. А теперь я пойду отводить войска от границы. Но император произносит. Волк, ты можешь остаться на пир в честь прекрасного возвращения наших прекрасных дам. И был пир, и люди праздновали, и была великая радость в их сердцах. А оруженосец с рыцарем предстали перед императором. Мои великие рыцари, благодарю еще раз, и вам даю я награду замок Белимор на море сук. и повышаю вас до звания сотников. И раздается шум аплодисментов, дамы приглашают на танец своих кавалеров, и все было хорошо. Наши дни. Резиденция «Радио Сектор X. Поздравляю вас с 8 марта! Продолжение следует. Дорогие дамы, вы те, кто даете жизнь этому миру. И именно от вас зависит дальнейшая судьба проекта. Если вы хотите продолжения аудиосериала с названием «Хроники империи», то оставляйте свои комментарии. Судьба проекта в ваших руках.